Глава 11 Радость заразительна. Эту главу я начну с рассказа о ненастоящей радости. Сейчас модно радоваться. Взглянув на профили сайта знакомств, вы увидите, что большинство пользователей заполняют их так, словно стараются кому-то доказать, что у них радостная и веселая жизнь. Одна пожилая женщина, живущая в доме престарелых, как-то призналась мне, «Я всегда радостная. Да, приходится радоваться, иначе никто не захочет меня навещать». Когда вы видите человека с улыбкой на лице, это вовсе не значит, что его радость искренняя. За улыбкой может скрываться многое. Возможно, улыбка – это способ продемонстрировать дружелюбие, а может быть, она наиграна, и ее цель – сказать «Смотри, какой я молодец». Или «Видишь, как у меня все чудесно?» А может быть, это маска, под которой скрывается страх или гнев. Если вам не по себе находиться рядом с кем-то, у кого на лице радостная улыбка, может статься это от того, что радость его неискренняя. Находиться рядом с тем, чья радость наиграна, очень неприятно. Это совершенно несравнимо с тем, что чувствуешь рядом с искренним человеком, чье счастье исходит откуда-то изнутри. И если гнев заставляет нас закрываться от окружающих, замыкаясь в себе, то радость делает нас открытыми и добрыми. Примером последнего может служить фильм «Пир Бабетте», снятый Габриэлем Акселем по наименной повести «Карен Бликсен». Бабетта приглашает на ужин членов очень набожной норвежской общины. Приглашенные бедны и отличаются угрюмым скланом характера. Этот ужин Бабетта планировала долго, а продукты, из которых приготовлена еда, обошлись ей в целое состояние. Наслаждаясь самыми изысканными блюдами, гости постепенно добреют и открывают свои сердца для радости. Добрый поступок по отношению к ним заставляет их смягчиться, старые враги мирятся. За столом царят любовь и понимание, в конце концов все берутся за руки и танцуют. Пусть этот отрывок из повести станет примером того, как люди добреют благодаря удовольствиям, а созданные при этом позитивные вибрации, словно круги от брошенного в воду камня, распространяются на тех, кто рядом. Одним из способов ощутить искреннюю радость является грамотное планирование дня, в котором в обязательном порядке остается хоть немного времени на удовольствие и приятные занятия. Не забудьте и о своих близких. Посоветуйте им аналогично планировать свои дни и посодействуйте им, предоставив необходимое для этого место и время. Делитесь своей радостью, она очень заразна. Нехватка радости приводит к чувству усталости. Когда нам недостает положительных эмоций, мы думаем лишь о том, чтобы забраться под одеяло и уснуть. Однако ни сон, ни отдых не способны избавить нас от этой усталости, поскольку она лишь свидетельство того, что радости в нас почти не осталось, и на самом деле вы гораздо больше нуждаетесь в радостных переживаниях, нежели в отдыхе. Чтобы выяснить, достаточно ли радости мы испытываем, можно воспользоваться специальной таблицей. Столбцы соответствуют дням недели, а строки – времени суток. Утро, первая половина дня, середина дня, вторая половина дня, вечер плюс ночь. Таблица позволяет вам проанализировать радость на протяжении всей недели. Для этого обращайте особое внимание на те моменты, когда вы чувствуете радость и измеряйте ее по шкале от нуля до 10. Каждый раз, ощущая радость, ставьте в таблице цифру. Рядом с цифрой в нескольких словах напишите, чем вы в тот момент занимались. Например, 4. Скосил траву на газоне. 7. Звонила дочка. У нее все хорошо. Три. Тучи ушли, и показалось солнце. В конце недели вы, основываясь на тех сведениях, которые записали в таблицу, можете сделать вывод о том, достаточно ли в вашей жизни радости. Или же стоит предпринять определенные шаги, чтобы радости стало больше. Если радости недостаточно, то можно проделать следующее. Купите себе букет цветов. Отправьтесь на природу. Посмотрите хороший фильм. Полюбуйтесь предметами искусства. Приготовьте что-нибудь вкусное, зажгите свечи, поставьте любимую музыку и насладитесь едой. Я бы рекомендовала составить ваш собственный список занятий, которые приносят вам радость, и повесить его на видном месте. Зачастую, когда мы расстроены или переживаем, нам бывает трудно решить, что именно следует предпринять. Таблица поможет вам в составлении этого списка. проанализируйте ее, внимательно изучив те мгновения, когда вы испытывали самую сильную радость. Задайте себе вопросы, что именно доставило мне тогда столько радости, можно ли как-то усилить это чувство? Радостные поступки. Другой источник радости – это занятия, которые приносят вам удовлетворение. Согласно исследованиям, наиболее положительные эмоции мы испытываем, получая удовольствие, например, когда пьем горячий кофе с шоколадкой. или хорошо проделали какую-то работу. Радость появляется в обоих случаях, однако в первом она кратковременная, а вот во втором, и особенно если ваш поступок обрадует кого-то еще, будет продолжаться намного дольше. Вы можете целый год вспоминать, как обрадовался ваш сосед, когда вы расчистили снег у его дома, и мысли об этом будут наполнять вас радостью. Не исключено, что воспоминаний хватит не на один, а на целые 10 лет. Когда я, будучи священником, готовила подростков к церемонии первого причастия, я просила их дома совершить поступок, который обрадовал бы как их самих, так и кого-то из окружающих. А на следующем занятии, когда мы выслушивали их рассказы о добрых поступках, наш класс переполняла радость. Кто-то играл в футбол с младшим братишкой, кто-то на глазах у изумленных родителей перемыл всю посуду, а третий покосил траву на газоне. Рассказывая о своих достижениях, подростки сияли, а в классе воцарялась удивительно теплая и радостная атмосфера. Резюме. Радость заразительна. Если в вашей жизни не хватает радости, вы можете исправить эту ситуацию разными способами. Например, можно сделать что-то, что доставляет вам удовольствие, или совершить поступок, воспоминания о котором будут долго радовать вас и окружающих вас людей. Если вы раньше не задумывались о том, достаточно ли радости в каждом прожитом вами дне, попробуйте специально уделить время для каких-то приятных занятий, тех, что доставляют вам удовольствие или приносят удовлетворение тем, что вы порадовали окружающих. Третий способ увеличить количество радости в жизни – это уделить особое внимание отношениям. Эмоциональное самочувствие человека во многом зависит от качества его отношений с близкими. Thank you.